В разгар венчальной церемонии телефон в сумочке Харуки пискнул. Не отрывая взгляда от священника, возлагающего венцы на головы Виктора и Вероники, японка прихлопнула клатч ладошкой и звук оборвался. Она знала, что это весточка от Мияко. Первая часть задания выполнена благополучно. Отец будет доволен. А сейчас нужно уважать религиозные чувства христиан. Значит, телефон подождет. СМС никуда не денется. Его можно прочитать и потом. А посмотреть, как христиане венчают новобрачных, очень интересно. Глядя на других женщин, Харука сняла с шеи воздушный голубой шарфик, расписанный летящими журавлями, и повязала им голову. Мужчины же, напротив, обнажили головы, входя в собор. Но снимать обувь в молельне у христиан не принято. Да что говорить о них. Даже в петербургском Дацане, на старой деревне, куда Харука еженедельно ездила на Алтан, Гэрэлэ и Судар, лишь немногие оставляют обувь у входа, как того требуют каноны. Большинство предпочитают купить и натянуть поверх ботинок бахилы. Боятся воров. И здесь повсюду расклеены таблички предостережения. Не оставлять свои вещи без присмотра. Сложная и непонятная страна. Я работаю здесь уже не первый год и до сих пор не привыкла к ее особенностям. А у христиан очень интересные обряды. Очень красиво. Будет, что рассказать в Токио, когда я поеду в отпуск. И непонятно, от чего сердилась Гайдзинка у ограды, когда ее не пустили на колонаду. Разве собор не место для религиозных служб и обрядов? В Дацане никто не ругается, когда начинается хурал. У Никиного коллеги Сани зазвонил телефон. Под укоризненными взглядами гостей и священника парень заспешил к выходу. На крыльце он коротко переговорил, и тут же стремглав слетел со ступенек и припустил по малой морской к метро. «Извини, Ника, ты мне друг, но работа есть работа. Если успею на место первым, сделаю топовую новость, а к вам завтра за рулю. На банкет». Саня рассудил так. В соборе остались его товарищи из отдела новостей, Они и заснимут венчание Витьки Святоши с начальницей отдела расследований. А вот если он опоздает на станцию метро, где произошел то ли несчастный случай, то ли самоубийство селебрити, главнюк за это не похвалит. Да и премию срежет за капушливость. Благо тут рукой подать, за пять минут добежал. О происшествии на станции у второго эскалатора Сани сообщила корректор Света, которая на ее счастье отошла к стене, чтобы посмотреть афишу театра Ленсовета на ноябре. И увесистое тело популярного художника иллюстратора детских книг рухнуло за ее спиной там, где она должна была пройти. Ираклий Денисов был известной фигурой. Модный художник, обласканный властями, любимец публики и один из топ-10 самых красивых мужчин Петербурга. Молодой, успешный красавец на пике популярности. Что же с ним случилось? отчего он вдруг свалился со смотровой площадки над спуском на эскалатор закружилась голова свел счеты с жизнью столкнули